1846. -й. Ты хочешь подрезать дерево, и из его диких густых ветвей, которые торчат во все стороны, вдыхая воздух и солнце, сделать милую незатейливую шпалеру, которая прильнет к стене и потом в самом деле будет приносить прекрасные плоды, доступные даже ребенку без лестницы? 1846. 1846. Не думаю, что я принадлежу к вульгарной породе тех мужчин, которые испытывают отвращение после удовольствия, у которых любовь существует только в виде похоти. Нет. То, что поднимается во мне, не опадает так быстро. Если мох и покрывает здание моего сердца, стоит лишь им вознестись, то должно пройти много времени, прежде чем они превратятся в руины, если это вообще произойдет». 1846. Я как сигары. Меня можно зажечь, только если пососать. 1846. Среди моряков есть те, кто открывает миры, добавляя новые земли к землям и звезды к звездам. Это мастера, великие, вечно прекрасные. Другие сеют ужас из своих орудийных портов, грабят, богатеют и толстеют. Есть те, кто ищет золотой и шелк под иными небесами, и те, кто ловит в свои сети лосося для гурманов и треску для бедняков. Я незаметный и терпеливый ловец жемчуга, что ныряет на самое дно, а возвращается с пустыми руками и посиневшим лицом. Роковое влечение тянет меня в бездны мысли, в те пучины, которые сильным никогда не исчерпать. Я проведу жизнь, наблюдая за океаном искусства». где другие путешествуют и сражаются, и порой развлеку себя, нырнув за зелеными или желтыми, никому не нужными ракушками. Их я сберегу для себя. Ими покрою стены моей хижины. 1846. -й. Я лишь литературная ящерица, что греется весь день под великим солнцем красоты. Вот и все». 1846. -й. Во мне, в глубине моей души, кроется отъявленная личная горькая и непрестанная досада, которая мешает мне радоваться чему угодно, которая заполняет мою душу и губит ее. Она поднимается по любому поводу, как вздувшиеся трупы утопленных псов, что всплывают, несмотря на камни, привязанные им на шею. 1847-й. Люди похожи на кушанье. Многие буржуа кажутся мне подобными вареной говядине. Много пара, никакого сока, никакого вкуса. Этой пищей мужланов можно быстро набить желудок. Многие же подобны крольчатине, речной рыбе, мелким угрям, живущим в выле, устрицам разного посола, телячьим головам и подслащенной каше — Я похож на сын Макарони, жидковатый, вонючий. Чтобы он понравился, к нему надо привыкнуть. Это, в конце концов, происходит, но сначала вас много раз вывернет наизнанку. 1847. У некоторых нежное сердце и крепкий ум. У меня, наоборот, ум мой нежен, а сердце грубо. Я словно кокосовый орех, который прячет молоко под несколькими слоями древесины. Чтобы его расколоть, нужен топор. Но что там чаще всего можно найти? Какую-то сметану. 1847. Тебе хотелось найти во мне огонь, который жжет, сияет, освещает, трещит радостными искрами, высушивает влажные доски, оздоровляет воздух и возвращает жизнь. Увы, я несчастный ночник». чей красный фитиль потрескивает в дурном масле, полном воды и пыли. 1851. Моя дружба, как верблюд. Стоит ей сделать шаг и ее уже не остановить. 1852. Со старостью сердце облетает, как деревья. Иным порывом ветра невозможно противостоять. Каждый приходящий день сдирает очередные листья, не говоря уже о бурях, которые разом ломают несколько веток, и вся эта зелень не расцветет снова по весне. 1852. Какая, однако, дурная штука жизнь! Это суп, в котором плавают волосы, а его все-таки надо съесть. 1852. Я смеюсь надо всем, даже над тем, что больше всего люблю. Нет таких вещей, фактов, чувств или людей, по которым я не проходил со своим наивным буфонством, как железным валиком, что придает блеск тканям. 1852. Я люблю свой труд яростной и извращенной любовью, как аскет любит власеницу, которая царапает ему пузо. 1852. У всех у нас, норманцев есть немного сидра в жилах. Это горькое, броженное питье, которое иногда выбивают затычку из бочки. 1853. Что касается разговора о моем немедленном переезде в Париж, его следует отложить или, вернее, немедленно разъяснить. Для меня это сейчас невозможно».